Но могла же. На судебном заседании было много интересного. Так, например, прокуратура, чтобы доказать, что я заслуживаю все полтора года тюрьмы, неожиданно выставила в качестве свидетеля эксперта по шпионажу. По его мнению, получалось, что пусть я не шпион в традиционном смысле, но наверняка могла бы стать в неопределённом будущем частью некой спецоперации по выявлению и оценке граждан США для вербовки, потому что Россия всегда так делает. Как несложно догадаться, Никаких доказательств того, что я все-таки была шпионом в каком-либо смысле, прокуратура не сочла нужным предоставить». Судья Немудрство л у к а в а просто процитировал заранее подготовленного листочка заявление эксперта, мол, Россия пытается собрать не только секретные данные, но и любую информацию, которая поможет российским властям причинить вред США. «Однако, постойте на секундочку, — думала я, едва стоя на ногах, когда мне зачитывали приговор в зале суда — Меня же обвинили в сговоре в попытке деятельности на агентом без регистрации. Причем якобы заговорщикам никаких обвинений не предъявили. Собственно, при чем здесь эксперт по шпионажу? Был бы шпионаж, тогда, конечно, можно было бы привлечь по всей строгости американского закона. Но это судебное заседание рассматривало совершенно другое уголовное дело. Почему бы тогда не обвинить меня заодно во всех преступлениях, которые я могла бы совершить? Останься я на свободе. Потенциально могла же. Вся эта ситуация очень напоминает американский фантастический триллер Стивена Спилберга «Особое мнение». В фильме показана Америка 2054 года, где подразделение профилактики преступлений Pre-Crime наказывает потенциальных преступников помещением в анабиозные капсулы. Три с новица-мутанта д или Провы, находящиеся в изоляции, видят эти еще несовершенные преступления. Только в моем случае это была не фантастическая антиутопия будущего, а современный американский суд. «Знание Бутиной, и я лично», — написал в своем обращении к суду эксперт п р а в о с ч е л бы очень ценными и опасными. Такая информация могла бы быть очень полезной для спецслужб». Немного ли условного наклонения, господа? Итак, самый справедливый суд самой демократической страны мира постановил изолировать эту потенциальную преступницу от общества, отправив ее в тюрьму, чтобы потом навсегда выслать из страны.